Глава 14 Восточный колорит Как и докладывала разведка, Шайтраны напали на Китай, и не только материковый. Нашествию также подвергся и остров Тайвань, кладезь производств и фабрик. Целых 42% общемирового производства основных электронных компонентов, шлемов и комплектов возмездия делалось на местных заводах. Половина уходила в Китай, другая половина поставлялась СЧН, чтобы быть перераспределенной на производство по всему миру. И, как следствие, к защите острова отнеслись, мягко говоря, крайне щепетильно. По сути, десятимиллионное население острова стало жить по условиям военного времени и комендантского часа задолго до нападения, а улицы, дома и местность была переработана в единый оборонительный рубеж. Непреодолимые бастионы, сумасшедшие по уровню насыщения оружием клочок земли, более ста кораблей флотилии Южно-Китайского моря охраняли воды рядом с ним. И три из пяти авианосцев базировались именно в акватории этого острова. Множество камер наблюдения, солдаты, правоохранителей день и ночь следили за безопасностью острова. Но все таки случилось то, чего китайцы желали избежать любой ценой. Шайтраны открыли портал на острове. Дерзко, массово, хлынули орды войск. Рискуя потерять огромную производственную базу, правительство империи дало команду сравнять с землей районы десантирования врага, лишь бы не допустить дальнейших разрушений. Не только Тайвань подвергся удару. Япония, Филиппины, местные мелкие острова. Последние пали первыми, они же стали форпостом для атаки на материковый Китай, перебрасывая тысячами воинов, бойцов и магов. Шайтраны все еще имели численный перевес в войсках, чем и пользовались, выискивая слабые точки обороны землян. Атаки сыпались в самые разные уголки планеты. Где-то они были более, где-то менее успешные. В надежде остановить продвижение и ущерб от ударов врага, я согласился на план, предложенный перебежчиком из числа генералов врага. В итоге с моей помощью мы переломили ситуацию и удержали сыплющиеся под вражеской атакой города Южной Америки. Серии дерзких нападений смогли лишить противника внушительной части запасов для наступления, состоящего из магических артефактов, ресурсов и камней маны. Кристаллы тоже были добыты и использованы. но их количество было в десятки раз меньше, нежели количество камней. Гавайская атакующая группировка врага была мною проигнорирована по нескольким причинам. Во-первых, местоположение. У чёрта на куличках, добираться до них было слишком долго. Да, я, конечно, мог сократить свой отпуск на денек, но тут вступала в противовес причина номер два. Они готовились к атаке тех, кто уже не раз ставил мне палки в колеса, Против тех, кто упрямился, даже видя перед глазами рецепт победы. Потому что амбиции правителей желали сделать из них спасителей всей планеты, возвеличить и вписать в летописи истории вклад Объединенной Империи в спасение человечества. И мои действия в этом случае были продиктованы тем, что идеального варианта развития событий просто не существовало. Я выбирал между двух зол и определился: пускай шейтраны выбьют парочку зубов зазнавшимся правителем, чтобы они пришли к самому опытному стоматологу и попросили его о помощи ко мне. И пусть по меркам зазнавшихся и самоуверенных болванов я поступал крайне эгоистично, мои реальные мотивы были в скорейшем прекращении внутренних раздоров и объединении разрозненных человеческих наций. Они ведь уже почти все уверовали в победу и теперь лишь пытаются сделать так, чтобы снять максимум сливок на финише. К несчастью для них, я подобного пути не приемлю. Японцы, словно озверевшие, выбили шайтранов в первый час с момента их высадки на острова, Тайвань спустя шесть часов кровопролитных и разрушительных боёв тоже сумел нейтрализовать угрозу. Филиппины сражались... сражались отчаянно. Их спасало то, что основной удар разделенных войск шайтранов был направлен не на их королевство. Небольшие острова в Южно-Китайском море жепали, покрылись слоистыми куполами, откуда перебрасывались войска на материковый Китай. «Я прибыл не поздно и не рано, в самый разгар начинающейся вакханалии». Три точки высадки на континенте широким фронтом несколько тысяч километров растянули войска обороняющихся. У имперских генералов был план, и они придерживались его, четко и ясно осознав свои слабые стороны после недавнего вторжения на северные рубежи империи. Десятки тысяч автомобилей и жителей были предоставлены правительству, открыты оружейки, открыты военные пункты сбора. Информирование произошло мгновенно при помощи современных средств связи, 2 миллиона людей из сил местной самообороны и отставных военных самоорганизовались по военным пунктам и отправлялись к назначенным местам дислокации. Развертывание группировки войск заняло меньше суток. За это время 300 тысяч военнослужащих местных военных подразделений насколько смогло заблокировало врага. Как это удалось жителям Поднебесной? Ну, во-первых, они здорово промыли мозги населению о возможностях врагов и своих собственных. Китайцы фанатично верили в собственную непобедимость, презирали трусов и радостно сдавали всех, кто решил свалить от обязанностей по защите Родины. В довесок к этому законодательство позволяло лишить семью горе-дезертира всего, а его самого отправить на каторгу. Обычно этого хватало, чтобы даже самых отчаянных трусов собственная родня привезла к военкомату или другой назначенной властями точки сбора. Такой вот был кнут. А пряника практически и не было. Лишь обещание отобрать все пряники до конца жизни, если кто-то решит увильнуть от ответственности. Если вопрос с правителем еще кое-как я мог придумать и решить, то вот повлиять на фанатизм жителей Поднебесной было сложнее. Менталитет, который нужно осторожно исправить, не сломав. По крайней мере, я постараюсь. Мое появление ждали, но место и время оставалось для пригласивших наемников армы загадкой. «Сперва я изучил поле боя, пробежавшись по широкому фронту, понаблюдав за обороной городов, совмещенной со всеобщей эвакуацией мирных жителей, убедился в отсутствии катастрофических последствий. Шайтраны испытывали дефицит порталов после серии моих ударов в тылу и в основном использовали лишь пару десятков портальных арок. Скорость перемещения войск в таком формате значительно падала, и местным силам самообороны было куда легче заблокировать их продвижение. Обе стороны ждали». Хоть и вели в это время крайне активные боевые действия. Клыкастые пока переместятся основные силы, так как за первые сутки они разместили по эту сторону портала лишь четыре сотни тысяч бойцов. По крайней мере, Куратор дал мне такие данные. А я как-то привык доверять их точности. В ближайшие три дня следует ожидать примерно столько же ежедневно. Китайцы же хоть и мобилизовали несколько миллионов, да подтягивали постоянные военные подразделения, не имели в достаточном количестве современных образцов вооружений и тяжелой наступательной техники. Шайтраны высадились в 30-40 километрах от берега, дабы не попасть под обстрел крупнокалиберных орудий. С их стороны это уже стало нормой. Оттого людям было чуть проще спрогнозировать дальнейшие шаги противника и свои собственные. Я отправился в Пекин, где объявился на имперской площади запретного дворца. попадая в плотное кольцо охраны уже спустя минуту после обнаружения. Налетевшая стража, вооруженная как современным стрелковым, так и традиционным холодным оружием, держала меня в плотном кольце на прицеле. Прибежавший начальник стражи узнал меня не сразу, а когда узнал завис не понимая что делать. Мистер ли, если вы позволите в моем внутреннем кармане находится телефон, на нем есть копия письма приглашения императора. Не провоцируя нервничающих людей, я дождался согласия и потянулся в карман. За это время количество стражи вокруг выросло примерно в пять раз и теперь исчислялось сотнями солдат. Что удивительно, хотя меня многие и узнали, ни капли сомнения при наведении на меня дула оружия с их стороны не было. Хорошо, хоть не додумались сперва стрелять, затем вопросы задавать, ведь тогда вести переговоры нам было бы куда как сложнее. Но я просто появился, не двигался и ждал. Десять минут, и готово. Меня обыскали на предмет запрещенки и провели дальше в сердце запретного дворца. Привели в гостевую комнату и на этом оставили. Начались мучительные ожидания с постоянно подносимыми чашками чая. Пришлось даже крекеры достать из запасов. Время тянулось мучительно медленно. Я даже успел открыть еще пять каналов, которые планировалось пробить еще на кубе. Пробежался по своим характеристикам и по характеристикам бочки. Доспех же куратор проанализировать не сумел. так как не хватало данных, обещал в случае контактных боёв в ближайшем будущем дать развернутые данные. Изменения коснулись только небольшой части статуса в области магии, и по всему выходило следующее. Индекс магического развития — A+. Подробнее. Данные отображаются на основе полученных от пользователя сведений и его скорости прогресса за отчетный период времени. Объём источника — 3098 единиц — 3098 из 3098 единиц маны имеется. Дополнительный резерв, циркулирующий по внутреннему телу, 14628 единиц маны. Количество открытых магических каналов — 86. Скорость стандартного поглощения, выпуска маны — 9,8 единиц в секунду. Контроль маны — 2,57. Освоенные базовые заклинания — 7. Воплощение огня —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 Ядро трансформации, направленность укрепления и усиления. Пятое ядро энергии, направленность контроль молнии. Шестое стандартное ядро воздушного типа. Ядра высшего порядка. Первое ядро первоэлементов. Второе ядро пространства. Неопознанное ядро сердце пожирателя. Из 111 потенциальных каналов я открыл 86, с остальными не спешил, так как вживую их не видел и результаты их наличия в теле человека не видел. В общем, оставался риск допустить ошибку, поэтому я не спешил. Впрочем, в моих планах провести ряд опытов, сперва на каком-нибудь предателе, если такого найду, или отморозке последним, но уже дальше можно будет и самого себя усилить. Еще сильно изменилась моя бочка. Амулет «Дубовая бочка безграничности», название дал нынешний владелец Иван Тормель. Привязка артефакта «Иван Тормель», защитные заклинания, защитные руны Ильд, «Сердце Кубы». Объем использованного пространства «451 метр кубический из. доступно «402 метра кубических». Насыщенность энергии «14 890 ИС». Расход энергии на изъятие и перемещение предметов в пространство артефакта – одна единица за 0,2 метра кубических. В общем, моя шалость с рейдами удалась, и я неплохо усилил артефакт, хотя как минимум половину я оставил себе, частично поделившись с войсками шайтранов, сражающимися на моей стороне. Мои размышления были прерваны вошедшие в комнату для гостей девушки необычайной красоты. Я даже на секунду подумал, что это мне мерещится. Сердце против воли начало быстрее биться, а замечания Куратора были отправлены в подсознание ожидать дальнейших распоряжений. «Добрый день. Рад увидеть столь прелестнейший лепесток этим солнечным утром. Должно быть, мое появление очень сильно испортило ваши планы. Вы выглядите довольно опечаленной». «Господин Тормель?» Она прелестно улыбнулась, удивляя меня своей кроткостью и изяществом. «Прелестная мы, Юлань, не зря ваш отец столько лет скрывал вас от мира. Будь я на его месте, я бы тоже не решился продемонстрировать миру столь прелестный бриллиант. Пожалуйста, хватит вгонять меня в краску, господин Тормель. Мой отец, император Джун Юлань, приглашает вас ознакомиться с дворцом, пока он находится в ставке верховного главнокомандующего. Сами понимаете, война. Конечно, ведь именно по этой причине я и прибыл. Если бы знал, что судьба уготовит мне встречу с вами, определенно прибыл бы намного раньше. Что вы, что вы... «Если признаться откровенно, я с большим трепетом отношусь к той миссии, что вы на себя возложили. Я читал, а пусть и случайно, отчёт о разведке. Это ведь вы посещали госпитали по всему миру, да?» «Это не было тайной, но афишировать я это не планировал. Но вам признаюсь, это действительно было моим желанием помочь нуждающимся. А это правда, что вы вылечили более миллиона людей?» Ее глаза заблестели, как у фанаток, которые просили оставить автограф пару дней назад в столичном округе Мадагаскара. «Один миллион сто двадцать две тысячи семнадцать человек, если быть точнее». Я тут же поблагодарил куратора за предоставленную информацию. «Удивительно. Вы невероятный. А как вы это делали?» «О, если после нашей с вами экскурсии по дворцу останется время, я с радостью вам продемонстрирую. Если вас это не затруднит». Она все так же прямо держала спину... Но было видно, как внутри нее борется 20-летняя выучка императорского дворца и простое человеческое счастье общения с тем, с кем интересно. В конце концов, она взяла себя в руки и предложила мне выйти наружу. Уже там нас ждала гвардия из охраны принцессы, которая неустанно следовала за нами на расстоянии пяти метров, отчего изрядно раздражали. Неловко оброненное слово может вызвать дипломатический скандал. «А оно мне надо?» «Может, и не надо, но я уже достаточно тебя изучил. Ты станешь для Китая проблемой похлеще шайтранов». Куратор был уверен в своих прогнозах. И, как правило, они сбывались. И, будем честны, в моей голове роились десятки мыслей о том, как провернуть сегодняшнюю встречу себе на пользу. И они заставили меня улыбаться. И эта улыбка вызвала бы ужас у старика-императора».